Глава двадцать Прошло три дня с тех пор, как Верн обосновался в усадьбе. Он быстро вписался в нашу разношерстную компанию. Помогал гномам с ремонтом. Чинил сбрую вместе с Мартином. Даже Эльзи на кухне пару раз подсобил, настрогав трав для чая. Лина от него не отходила. Требуя рассказов о лесных травах и зверях, И Верн рассказывал, тихо, негромко, но так увлекательно, что даже взрослые заслушивались. Я почти успокоилась после того случая шартаками. Почти убедила себя, что это было случайностью, игрой света, оптическим обманом. Тем более Альгера, проверив меня еще раз, не нашла никаких новых следов магии. Только ту же старую порчу, въевшуюся в самое нутро. «Может, амулеты сработали как-то не так?» Предположила она тогда, но в голосе не было уверенности. «Или защита дома усилилась из-за того, что нас стало больше?» «Я не знаю, госпожа. Честно, не знаю». «Я и сама не знала. И, если честно, боялась знать». На четвертую ночь после появления Верно все изменилось. Я проснулась от странного гула. Он шел отовсюду. От стен, от пола, от самих камней, из которых был сложен дом. Гул нарастал, становился громче, и в нем слышались ноты, от которых кровь стыла в жилах. Я вскочила, накинула тулуп поверх ночной рубахи и выбежала в коридор. Там уже были все. Гномы с молотками, мартин с топором, Эльза с ножом, Лина, прижатая к стене матерью. Альгера стояла у входной двери, прижав ладони к косяку, и лицо ее было белее снега за окном. Они идут, сказала она глухо. Много, очень много. Не шартаки, настоящая нежить. Да, из бездны. Верн, только что выскочивший из своей комнаты, замер, услышав эти слова. «Сколько у нас времени?» – спросила я, подходя к Альгере. «Минута. Может, две. Барьер держит, но они давят. Я не знаю, сколько продержится». «Выходим», – сказала я. «Все. Если барьер падет, лучше встретить их снаружи, чем ждать, пока они ворвутся». Никто не возразил. Мы высыпали на крыльцо, и картина, открывшаяся глазам, заставила сердце пропустить удар. Лес на опушке кишел. Тьма, живая и густая, перетекала между деревьями, и в этой тьме двигались фигуры. Много фигур. Высокие, тонкие, с длинными конечностями. И низкие, приземистые, похожие на огромных жаб. Глаза горели зеленым и красным. Воздух вибрировал от их присутствия. Они бились о невидимый барьер, и тот вспыхивал голубым, сдерживая натиск. Но вспышки становились все слабее, а твари все наседали. «Не продержится долго», прошептала Альгера. «Их слишком много». И вдруг одна из фигур высокая, с длинными руками, похожими на ветви из сохшего дерева, остановилась. Она повернула голову, и я поняла. Она смотрит на меня. Прямо на меня, сквозь толпу, сквозь барьер, сквозь всех, кто стоял рядом. Она закричала пронзительно, оглушительно, и в этом крике слышалась ненависть. Древняя, бесконечная, голодная. А потом рванула вперед. Она пробила барьер. Не сломала, не разрушила. Просто прошла сквозь него, будто его и не было. Альгера вскрикнула и упала на колени. Защита рухнула в одной точке. И магия ударила по Создателю. Тварь неслась. Прямо на меня. Я видела ее лицо. Если это можно было назвать лицом. Пустые глазницы. Провал рта. Серая кожа, обтягивающая череп. Руки ветви тянулись ко мне. Когтистые пальцы уже почти коснулись. И в этот момент произошло то же, что с шартаком. Вспышка. Яркая золотая. Ослепительная. Тварь налетела на что-то, на невидимую стену, которая возникла передо мной в последний миг. Раздался звук, похожий на удар грома, и нежить просто исчезла. Расыпалась прахом, который тут же развеял ветер. Тишина. Она длилась одно мгновение, но показалась вечностью. А потом остальные твари... Те, что были за барьером, заверещали, заметались и бросились прочь. В лес. Подальше от этого места, подальше от меня. Я стояла не в силах пошевелиться. Снег падал на лицо, таял на щеках. Рядом кто-то всхлипнул. Кажется, Лина. Мартин выругался сдавленно, поволчье. Астор выронил молоток. «Госпожа!» Голос Альгеры был хриплым, сдавленным. Она смотрела на меня так, будто видела впервые. «Госпожа! Что это?» Я не знала. Я действительно не знала. Но теперь я была уверена, это не случайность. Не защита дома, ни амулеты. Это была я. Или что-то во мне. Что-то, что просыпалось. Что-то, что, что боялось даже самая страшная нежить. Верн шагнул ко мне. Осторожно, будто к дикому зверю. В глазах его было странное выражение. Смесь страха и какого-то древнего родового узнавания. «Та кровь, что течет в вас, госпожа!» Сказал он тихо. Она древнее, чем эти земли. Древнее, чем бездна. Я чую это. Мы все чуем. Я посмотрела на свои руки. Обычные руки. Чуть дрожащие. Но теперь я знала. Это только оболочка. Где-то глубоко внутри меня спало что-то такое, чему нет имени. И это что-то только что спасло нам всем жизнь.